Дверь-то я уже открыл, было бы невежливо захлопнуть ее перед носом у посетителей и думать, как поступить дальше. Поэтому я продолжил топтаться на пороге. "Ух ты!" бодрым голосом произнес я. "Сразу двое? Богатый же у нас сегодня улов". После того, как Дженсен поздоровался, Джейн произнесла: Вашей заслуги в этом нет. Мысль отправиться со мной к Вульфу была вызвана у майора сиюминутным порывом. Мы вместе пили коктейли. Она смерила меня взглядом. Оно и понятно. Я загораживал проход и не выказывал ни малейшего намерения сдвигаться с места. Нам можно войти. Само собой разумеется. Я мог бы сказать Дженсену, что у нас только один лишний стул, и поэтому ему лучше пойти прогуляться. Однако, если бы мне предоставили выбирать, кому из этих двоих пытаться внушить, что Хеккет это Нира Вульф, я бы предпочел иметь дело скорее с Дженсеном, чем с Джейн. С другой стороны, Хеккеты готовили встречи с одной Джейн, и мы бы сильно рисковали представив двойника этой милой парочки. Нет, принимать решение подобного рода было выше моих сил. Требовалась консультация со штабом. Короче говоря, я решил загнать посетителей в гостиную, попросить их там обождать, а самому тем временем посоветоваться с Вульфом. Конечно, радушно ответил я, отступая в сторону. Заходите. А когда они вошли, закрыл входную дверь и отворил ту, что вела в гостиную. Сюда, пожалуйста, располагайтесь. Надеюсь, вы не возражаете, что вам придется немного подождать. Уже направляясь назад в прихожую, я обратил внимание на одну досадную оплошность. Дверь из гостиной в кабинет была открыта на распашку. Упущение с моей стороны. Впрочем, что такого страшного в открытой двери? Если посетители пройдутся по комнате, то наверняка увидят сквозь дверной проем сидящего в кабинете Хеккета. Ну и что, черт побери, они ведь как раз и явились для того, чтобы с ним повидаться. Пройдясь по прихожей, я свернул в самом ее конце в нишу, обнаружил там вульфа, стоявшего возле смотрового отверстия, и тихо прошептал: "Она пришла не одна, приволокла с собой майора Дженсена". Я оставил их обоих в гостиной, что будем делать? Спутаем им карты, нахмурившись, ответил он. Возвращайся к посетителям. Ступай через кабинет. Когда войдёшь в гостиную, закрой за собой ту дверь. Скажешь Дженсену, что ему придется обождать. Объяснишь, что я хочу побеседовать с мисс Гир с глазу на глаз. «Отведешь ее в кабинет через прихожую, когда будешь грохнул выстрел. По крайней мере, было очень на это похоже, и прогремел он именно в доме, а не на улице, дрогнули стены отразив эхо. Звук был такой силы, как будто стрелял я сам. Чувщине лепится. Сбросив оцепенение, я в три прыжка долетел до двери в кабинет. Хеккет сидел там же, где и прежде. Он выглядел потрясенным и, похоже, лишился дара речи. В несколько скачков я пересек кабинет и кинулся в гостиную. Дженсен и Джейн стояли, она правее, он левее, и смотрели друг на друга. И они тоже онемели от шока. В руках у них ничего не было, если не считать сумочки, которую сжимала Джейн. Я мог бы предположить, что это не выстрел грохнул. А Хеккет слишком громко хрустнул имбирным печеньем. Увы, Запах пороховой гари свидетельствовал об обратном, уж слишком хорошо он мне был знаком. Ну, резко обратился я к Дженсену. Палки гну. Он выдержал мой взгляд. Что это черт возьми было? Это вы стреляли? Нет? Может вы? Я повернулся к Джейн. Твоя работа? Ты, ты идиот от. Запинаясь, произнесла она, изо всех сил пытаясь унять дрожь. Зачем мне стрелять? Покажите-ка пистолет, что у вас в руках, потребовал Дженсен. Кинув взгляд на руку, я с удивлением обнаружил, что действительно сжимая в руках пистолет, должно быть, выхватил его из кобуры автоматически на бегу. Я из него не стрелял, сказал я. Сунув ствол прямо под нос Дженсену. "Убедились?" "Убедился", ответил он, обнюхав дуло. Коснувшись ствола и обнаружив, что он холодный, майор покачал головой. "Но стреляли в доме, чуете запах?" "Чую, конечно". "Ладно, пойдемте поговорим об этом с мистером Вульфом. Прошу сюда". Я показал на дверь кабинета рукой с зажатым в ней пистолетом. "Джейн," Затараторила какую-то ерунду, но я даже не стал ее слушать. Она с возмущенным видом несла полную чушь, якобы все это мы подстроили сами. Сперва эта упрямица не хотела идти в кабинет, но стоило Дженсону переступить порог, как она тут же припустила следом. Я замыкал шествие. "Знакомьтесь, это мистер Нира Вулф", представил я. "Присаживайтесь". Раскинув мозгами, я пришел к выводу, что действую правильно. Вульфа нигде не было видно. Следовало придумать, чем занять гостей и двойника, пока я буду искать оружие, из которого стреляли. Если повезет, отыщу и пулю. Джейн все еще пыталась возмущаться, замолчала лишь когда Дженсен воскликнул: "Смотрите, у Вульфа кровь на голове!" Я уставился на Хеккита. Он стоял за столом, опершись на него рукой и смотрел на нас с выражением, которое я не берусь описать. Чего было больше в этом взгляде: Изумление, страха, гнева? Быть может, всего понемногу. Похоже, он не услышал слов Дженсена, однако их услышал я и сразу же увидел, как от левого уха Хеккита по шее избегает тоненькая струйка крови. Вобрав в грудь побольше воздуха, я заорал: "Фриц!" Он тут же возник на пороге, скорее всего, по распоряжению Вульфа, ждал в прихожей. Я велел ему зайти, после чего протянул свой пистолет. "Если кто-нибудь просто потянется за носовым платком, стреляй". "Вы сильно рискуете", скинулся Дженсен. "А что если он? Ему можно доверять?" Я хочу, чтобы вы меня обыскали. Дженсен поднял руки. Вот это другой разговор. Отозвался я. Подойдя к майору, я тщательно обыскал его, обшарив от шеи до колен, покончив с этим, я предложил ему присесть в кресло и отдохнуть, а сам повернулся к Джейн. Она посмотрела на меня сверху вниз, наградив полным отвращения взглядом и отшатнулась, словно я испускал тошнотворный смрад. Не хочешь, чтобы я тебя обыскивал? Дело твое!» — поморщился я, но учти, одно резкое движение, и Фриц всадит пулю прямо тебе в живот. Так что потом, пожалуйста, не вини, в случившемся меня. Она еще раз весьма красноречиво на меня поглядела, однако смирилась с неизбежным. Я обыскал Джейн столь же тщательно, как и дженсена. Затем взял ее сумочку, осмотрел содержимое вернул владелице, после чего обошёл стол Вульфа, чтобы осмотреть Хеккита. Двойник, не кричал, не стонал, но видели бы вы выражение его лица. Когда Дженсен сказал, что Хекет ранен, тот коснулся царапины, да так и застыл, разинув рот. И разглядывая кровь на пальцах. Я ранен! каркнул он. Ранен в голову! Я подумал, что подобное поведение может пагубно сказаться на репутации Нира Вульфа. Быстро осмотрев рану, я четко ответил: "Ничего страшного, сэр, слегка оцарапало верхнюю часть уха". Я вытер кровь своим платком. Вам стоит сходить в ванную комнату и воспользоваться полотенцем. Я не Я не ранен. Я чуть его не убил. У меня имелись все шансы его прикончить. Однако вместо этого я вновь велел Фрицу, державшему мой пистолет, при первом подозрительном движении открывать огонь, после чего отвёл Хеккета в ванную комнату и закрыл за собой дверь. Там я предоставил ему изучить в зеркале его ухо, смазал рану йодом, заклеил пластырем и приказал оставаться в ванной, пока он не успокоится. Как только соберется с духом, пусть возвращается обратно и ведет себя уверенно. Он пообещал, что так и будет, но в тот момент я бы не поставил на это и цента. Его ты тоже обыскал? Язвительно поинтересовалась Джейн, когда я вернулся в кабинет. Пропустив ее слова мимо ушей, я обошел вокруг стола Вульфа и кинул взгляд на спинку кресла. Подголовник был обит коричневой кожей. В восьми дюймах от верха и в футе от бокового края я обнаружил отверстие, как раз там, где располагалось ухо Хеккита. Посмотрев кресло с обратной стороны, Я отыскал выходное отверстие. Затем я обследовал стену за креслом и увидел в штукатурке еще одну дыру. Подошел к своему столу, достал из нижнего ящика отвертку и молоток и принялся долбить стену. Добравшись до пули, отложил инструменты в сторону и дальше действовал ножом. Через несколько минут я с торжествующим видом повернулся к присутствующим, сжимая кусочек металла между пальцами. В тот же самый момент из ванной комнаты показался Хеккет, которому, похоже, удалось наконец взять себя в руки. "Пуля", с нравоучительным видом сообщил я, Тридцать восьмой калибр оцарапала мистеру Вульфу ухо и попала в стену". Стена, как видите, безнадежно испорчена. Нашлёпки на, на штукатурке бросаются в глаза. И Джейн с возмущенным видом вновь понесла окоレシцу. Дженсон сидел и прищурившись смотрел на меня, а Хеккет изо всех сил пытаясь говорить спокойным уверенным голосом произнес. "Пожалуй, я их снова обощу". Опасаясь испепелить толстяка взглядом, я даже не посмотрел на него. Не стоит, сэр, я уже их осмотрел, осмелюсь предположить. А может, вступил в разговор Дженсен? Мистер Вульф выстрелил в себя сам? Интересная мысль. Я посмотрел майору прямо в глаза. Мистер Вульф с радостью даст вам себя осмотреть. Вдруг вы найдете на его лице следы пороховой копоти? Ага, как же? Он смыл их, пока был в ванной, отрезала Джейн. Их так просто не смоешь, парировал я и продолжил обращаясь к Дженсену. Я одолжу вам увеличительное стекло, заодно можете осмотреть поверхность кресла. Невероятно, но он кивнул, соглашаясь, и встал. Я извлек из стола Вульфа лупу побольше. Сперва майор подошел к креслу и долго пялился на входное отверстие, а потом приблизился к Хекету и принялся осматривать его лицо и ухо. Хекет стоял неподвижно, поджав губы и глядел прямо перед собой. Вернув мне увеличительное стекло, Дженсен возвратился на свое место и сел. И к какому выводу вы пришли? поинтересовался я. Вам по-прежнему кажется, что мистер Вульф сам себе выстрелил в ухо? Нет, покачал головой он, хотя с другой стороны он мог чем-нибудь обернуть ствол. Конечно, ядовитым голосом согласился я. Привязал к револьверу подушку, отстранился на расстоянии вытянутой руки, прицелился в ухо и выстрелил. Может, рискнете повторить этот фокус, не всадив себе при этом пулю в лоб? Не рискну, ответил Дженсен, по-прежнему не сводя с меня взгляда. Я пытаюсь быть объективным, и потому признаю, что моя версия крайне малоубедительна. Насколько понимаю, случилось приблизительно вот что, начал Хеккет, однако я тут же его прервал. Ничего толкового он, скорее всего, не скажет. Прошу прощения, сэр, произнес я. Мы нашли пулю, и это прекрасно. Однако будет еще лучше, если мы отыщем оружие. Давайте тоже будем объективными. Искомый объект вполне вероятно находится в гостиной. Сделав несколько шагов, я коснулся локтя Хеккита, призывая его следовать за мной. Фриц Присмотри за тем, чтобы наши гости оставались на месте. Знаете, я хотел бы присутствовать. Начал вставать Дженсен. Чёрта с два! взвился я, не исключено, что даже немного повысил голос. Сядь-ка, братец. Я из последних сил пытаюсь не слететь с катушек и не нахамить тебе. Чей это, по-твоему, дом? Здесь пули вовсю свистят. Богом клянусь, Фриц прострелит тебе коленную чашечку. Дженсен даже что-то ответил мне, ставила свою ремарку и Джейн, но я и не думал обращать на них внимание. Толкая перед собой упирающегося Хеккита, я вышел в гостиную и закрыл за нами звуконепроницаемую дверь. Хеккит начал мне что-то втолковывать, но я его оборвал. Он стал настаивать, утверждая, будто хочет сказать нечто важное. Но, «Ну, валяйте, говорите бросил я. "Это просто невероятно!" произнес он, встретившись со мной взглядом и тщательно подбирая слова. "Когда они были здесь? Кто-то из них двоих выстрелил в меня через открытую дверь, а я даже ничего не заметил". "Вы это уже говорили в ванной. Более того, вы сказали, что не помните, были ли у вас в тот момент открыты глаза?" Впрочем, какая разница? Даже если они и были открыты, вы все равно запамятовали, куда смотрели в тот момент, когда прозвучал выстрел. Я подошел к нему вплотную, так что между нашими лицами оставалось не более 14 дюймов. Слушайте меня внимательно. Если вы подозреваете, что стрелял я или Вульф, У вас съехала крыша, и вам надо срочно обратиться к врачу. Скажу одно. Судя по траектории пули, поцарапавшей ваше ухо и пробившей кресло, стрелять могли только из одного места из этой комнаты. Огонь велся сквозь дверной проем, ниоткуда больше, например, из прихожей выпалить по вам не могли. Пули пока не научились огибать углы. Если вы в тот момент закрыли глаза или смотрели непонятно куда, или на время ослепли, ничем не могу помочь. А теперь будьте любезны. Сядьте вон в то кресло и сидите там, молча. Он недовольно заворчал, но подчинился. Я окинул комнату взглядом, оценивая фронт предстоящих работ. Итак, будем держаться той версией, что стреляли из этой комнаты. Если так, значит либо оружие еще здесь, либо преступник успел от него каким-то образом избавиться, спрятать или выкинуть. Я вбежал в гостиную секунд через пять после выстрела и увидел, что наши гости изумленно смотрят друг на друга. Злоумышленник не мог выкинуть пистолет в окно. Все окна закрыты, а жалюзи опущены. Что ж, будем исходить из того, что оружие по-прежнему находится здесь, что оно где-то спрятано. Вздохнув, я принялся за поиски. Пистолет, ясное дело, должен был находиться где-то рядом. Пяти секунд слишком мало, чтобы основательно припрятать оружие. Под пол его не спрячешь, тайник в столе не сделаешь. Для начала я принялся за места попроще, пошарил под мебелью и за диванными подушками. Возможно, принимая во внимание обстоятельства, вы думаете, будто я не сомневался в успехе, дескать, отыскать пистолет не составит особого труда. На самом деле, все обстояло иначе. От чего-то у меня вдруг сложилось убеждение, что оружия я здесь никогда не найду, как бы ни старался. Не знаю, откуда возникло такое чувство, однако в тот день предчувствия меня обманули. Подойдя к вазе, стоявшей на столе между окнами, я заглянул внутрь и увидел нечто белое. Я запустил руку в вазу, нащупал пистолет и вытащил его, прихватив за предохранительную скобу спускового крючка. Судя по запаху, из него недавно стреляли, но ствол, естественно, уже успел остыть. Это оказался револьвер системы Гренвилл 38-го калибра. А нечто белое, хлопчато бумажным платком, достаточно большим для того, чтобы принадлежать мужчине. Стреляли как раз через ткань. Осторожно памятуя об отпечатках пальцев, Я выдвинул барабан и увидел то, что и ожидал. Пять патронов и одну гильзу. Хеккет уже дышал мне в спину и снова лез с какой-то чепухой. Тут мое ангельское терпение закончилось. Да, это револьвер, из него недавно стреляли. Он не принадлежит ни мне, ни Вульфу. Может, он ваш? Нет? Превосходно. Спокойно. Держите себя в руках. Сейчас мы пойдем обратно в кабинет. От вас всего-то и требуется держать язык за зубами. У меня и так найдется, чем занять голову. Вот смотрите, какой вы молодец! Столько времени просидели молча. Сохраняйте величавый, умный вид, как будто вам все ясно. Если все закончится путем, получите еще одну сотню сверху. Согласны? «Черт меня подери, знаете, что он ответил? Две сотни. В меня стреляли и едва не убили. На это я сказал, что насчет второй сотни надо поговорить с Вульфом, после чего открыл дверь кабинета и, пропустив Хеккета вперёд, двинулся следом. Обогнув Джейн Гир, он опустился в кресло, то самое, в котором его едва не прикончили. Развернув к себе свое кресло, я тоже сел. Что у вас в руке? выпалил Дженсен. Это? весело ответил я, показав оружие, видавший виды револьвер системы Гренвелл 38-го калибра, из него совсем недавно стреляли. Я аккуратно положил зловещую находку на стол. Фриц Верни мне, пожалуйста, мое оружие. Спасибо. Так вот, этот револьвер я нашел в вазе. Он был завернут в платок. Пять патронов и одна гильза. Мы никогда не держали в доме такого оружия, его кто-то сюда пронес. Завершающий штрих к картине того критического положения, в котором мы оказались. И тут Джейн взорвалась. обозвала меня конченым мерзавцем и заявила, что требует адвоката и не останется здесь больше ни минуты. Досталось от нее и С ее слов, происходящее было подставой, причем самой что ни на есть гнусной. Теперь-то я понимаю, что вы подставили Питера Рута. Эта сволочь Гудвин развел меня как маленькую девочку. Она вскочила, ее глаза метали молнии, но ну и зрелище. На сей раз вы так просто не отделаетесь, гниды поганые. Хеккет, вместо того, чтобы хранить молчание, пытался отвечать, и стараясь перекрыть её вопли, говорил все громче и громче. Когда Джейн прервалась, чтобы перевести дыхание, мы наконец услышали его голос. Не потерплю этого. Вы явились сюда и пытались меня убить. Вы чуть меня не прикончили. Вы оскорбляете меня, твердите о каком-то Питере Рути. Я даже не знаю, кто это такой. Хеккит говорил искренне, с чувством. Похоже, он или забыл, что должен изображать Нира Вульфа, или в запале вообразил, что действительно является моим боссом. А теперь, леди Послушайте меня! Я не стану! Джейн повернулась и направилась к выходу. Я тут же вскочил и бросился за ней, но, пролетев полкомнаты, притормозил. На пути у Джейн в дверном проеме неожиданно возникла гигантская фигура, перегородив ей проход. Девушка остановилась, выпучила глаза и сделала несколько мелких шажков назад. Фигура двинулась на нее, остановилась и отверзла уста. "Здравствуйте", Здравствуйте произнес Исполин. "Меня зовут Ниравульф".